Разум смертных не знает, в чём суть твоего бытия. Что тебе не покорность моя и покорность моя, опьянённый своими грехами, я трезв в упование. Это значит, я верю, что милость безмерна твоя.